Глава 12 Воспитание Павла Через несколько минут, показавшихся ужасно длинными для маленького Павла Домби, сидевшего на столе, воротился доктор Блимбер, вышагивая важным и величественным образом, вероятно для того, чтобы произвести торжественное впечатление на юношескую душу. Эта походка была похожа на марш, И когда доктор выставлял правую ногу вперед, он величественно поворачивался на своей оси, выписывая налево полукруг. И когда выставлялась вперед левая нога, он делал точно такой же поворот к правой. Казалось, при каждом шаге он осматривался кругом и как будто говорил, «Пусть попытается кто-нибудь и где-нибудь указать мне на предмет, которого я не знаю. Не удастся». Миссис Блимбер и мисс Блимбер также воротились вместе с доктором. Педагог поднял со стола нового питомца и передал его мисс Блимбер. «Корнелия», — сказал доктор, — «домби будет покамест под твоим надзором. Веди его вперед, моя милая, вперед и вперед». Корнелия приняла из рук доктора молодого питомца, и Павел потупил глаза, когда почувствовал, что его наблюдали очки. «Сколько тебе лет, домби?» — спросила мисс Блимбер. «Шесть». Отвечал Павел, и, осматривая молодую миледи, Удивлялся, почему у нее волосы не так длинны, как у Флоренци, и от отчего она похожа на мальчика. «Далек ли ты в латинской грамматике, Домби?» — спросила мисс Блимбер. «Я не знаю латинской грамматики», — отвечал Павел. Чувствуя, что этот ответ неприятно подействовал на мисс Блимбер, он взглянул вверх на три лица, смотревши на него вниз, и сказал. «Я был слабым и больным ребенком». Мне нельзя было думать о латинской грамматике, когда каждый день старик Глыб вывозил меня на морской берег. Вы уж позвольте приказать старому Глыбу навещать меня здесь». «Какое низкое варварское имя!» — сказала миссис Блимбер. «Что это за чудовище, мой милый?» «Какое чудовище?» — спросил Павел. «Да этот Глыб!» — сказала миссис Блимбер с превеликим отвращением. «Он такое же чудовище, как и вы», — возразил Павел. «Как?» — вскричал доктор ужасным голосом. «Что? Что ты сказал? ай ай ай Дрожь побежала по всем членам маленького Павла. Но, несмотря на испуг, он решился защищать отсутствующего Глыба. «Глыб — очень почтенный старик», — сказал Павел. Он, бывало, возил мою коляску, где я мог лежать и спать, когда и как мне угодно. Он знает все о глубоком море и о рыбах, которые живут там. И о великих чудовищах, которые выходят оттуда и лежат, и греются на скалах под зноем солнечных лучей. И которые опять уходят в море, когда их испугают. При этом, говорит Глыб, они издают такой шум, что можно их слышать за несколько миль. Есть еще чудища, и не знаю, как они длинны, только очень длинны, и я не помню, как зовут их флоренция все это знает. Они притворяются несчастными и плачут, будто маленькие дети. А когда кто-нибудь подойдет к ним из сострадания, они разевают свои огромные челюсти и нападают. Тут одно средство спастись. Сказал Павел, смело сообщая от опознания самому доктору Блимберу. Надо отбежать на некоторое расстояние. И потом вдруг поворотить назад. Им нельзя так скоро поворотиться, потому что они ужасно длинны. Тут их легко победить, говорит Глыб. Вообще он много, очень много знает о море, хотя и не может растолковать, от чего всегда говорят. Одно и то же всегда говорят морские волны. И почему я так часто думаю о своей маме, когда смотрю на море? Моя мать умерла. Я бы желал...» Заключил ребенок, вдруг теряя одушевление, и обратив робкий взор на три незнакомых лица. «Чтобы старик Глыб по временам заходил сюда навещать меня». «Потому что я знаю его очень хорошо, и он меня знает». «Дурное направление», — сказал доктор. «Но наука должна истребить негодные семена». Миссис Блимбер с каким-то ужасом подумала, что это был необыкновенный ребенок. Она смотрела на него с таким же вниманием, как некогда миссис Пипчен, хотя физиономия ее не имела ничего общего со старой ведьмой. «Поводи его по дому, Корнелия» сказал доктор «И познакомь с новой сферой! Домби, ступай с этой миледи!» Домби повиновался. Он подал руку Корнелии и с робким любопытством принялся рассматривать ее сбоку, когда они пошли. Ее очки показались для него ужасно таинственными, и он никак не мог разузнать, были ли у нее глаза за этими ярко блестящими стеклами. Корнелия повела его сперва в классную комнату, расположенную позади залы и в которую вели две двери, обитые фризом для того, чтобы заглушить голоса молодых джентльменов. В комнате находились восемь воспитанников в различных положениях умственного бичевания. Все сидели за делом и работали с большой важностью. Тутс, как старший между воспитанниками, имел для себя в углу комнаты особую конторку. Магистр Фидер, сидевший за другой небольшой конторкой, вертел на этот раз на своем единственном валу Вергилия, И эту унылым голосом тянули перед ним четыре молодых джентльмена. Из остальных воспитанников двое с напряженным вниманием занимались решением математических задач. Один употреблял судорожные усилия перекарабкаться до обеда через безнадежное число строк. И, наконец, последний питомец безмолвно смотрел на свою работу с окаменелым оцепенением и отчаянием. Появление нового мальчика не произвело на эту компанию никакого впечатления. Мистер Фидер, с щетиной на голове, которую он имел обыкновение брить из опасения простуды, подал маленькому домбе костлявую руку и сказал, что весьма рад его видеть. Павел, со своей стороны, был бы очень рад сказать ему тоже, если бы мог это сделать хоть с малейшей искренностью. Наученный Корнелий, он поздоровался сперва с четырьмя джентльменами, распевавшими Вергилия, потом подал руку подвижникам математических задач, раскланился с несчастным ротоборцем против времени, запачканным в чернилах, и, наконец, точно таким же образом познакомился с оцепенелым джентльменом, от которого веяло ужасным холодом смерти. Молодой Туц, уже представленный Павлу, только перевел дух и оскалил зубы при его приближении и молча продолжал прерванное занятие Работа его была немногосложна и имела даже поэтический интерес он по большей части занимался сочинением к самому себе писем от знатнейших особ, адресуя на конверте «Мистеру Тутцу Эсквайру» в Брайтоне. Такую привилегию Тутц получил из уважения к своим прежним очень усиленным занятиям, которые, как уже сказано, остановили его умственный рост в самую пору расцветающей весны. Все эти письма он хранил с большим тщанием в своем столе. По соблюдении этих церемоний Корнелия повела Павла в верхний этаж. Это путешествие совершалось с некоторым затруднением, потому что Павел принужден был ставить обе ноги на каждую ступень. Когда они достигли конца трудной дороги, Корнелия повела своего клиента в переднюю комнату, выходившую фасадом на бурное море, и показала ему хорошенькую постель у самого окна, где на прибитой карточке прекрасным круглым почерком было написано «Домби». На двух других постелях в той же комнате красовались имена Бриггс, и Тозер. Лишь только они спустились с лестницы и вошли в залу, Павел с изумлением увидел, что подслеповатый малый, смертельно оскорбивший миссис пипчин вдруг схватил барабанную палку и начал без милосердия колотить в медный таз. Гонг. Подвешенный в углу комнаты. Как будто он хотел этим способом выместить на ком-то свою обиду. Павел ожидал, что его посадят в карцер или, по крайней мере, дадут выговор за такое буйство. Но ничего этого не случилось. И молодой парень, наделавший шуму по всему дому, спокойно положил палку и остановился, как ни в чем не бывало. Тогда Корнелли растолковала Домби, что через четверть часа станут обедать, и что ему теперь должно отправиться в классную комнату к своим друзьям. Домби тихонько прошел мимо стенных часов, без умолку осведомлявшихся о его здоровье. Еще тише приотворил дверь в классную комнату, и прокрался туда, как потерянный мальчик, искавший какого-нибудь пристанища. Его друзья рассеялись по всем направлениям комнаты, за исключением окаменелого приятеля, неподвижного, как и прежде. Мистер Фидер потягивался во всю длину в своем сером дорогом халате, как будто хотел сорвать рукава. — Ох-хо-хо! Господи, твоя воля! — говорил мистер Фидер, вытягиваясь, как ломовая лошадь ай эх эх Павел был чрезвычайно встревожен зеванием мистера Фидера, доходившим до огромных размеров, и которое в самом деле было ужасно. Все мальчики, за исключением Туца, были до крайности изнурены и приготовлялись к обеду. Один навязывал свой галстук, другой вымывал руки, третий расчесывал волосы. И все, казалось, с нетерпением ожидали, пока позовут в столовую. Молодой Туц... Уже совсем готовый. Подошел от нечего делать к маленькому Павлу и с неуклюжим добродушием сказал. «Садись, Домби!» «Покорно благодарю», — отвечал Павел. И он начал карабкаться на окно, чтобы сесть, но никак не умел подняться на такую высоту. Это обстоятельство пробудило новую мысль в уме Тутса. «Какой ты маленький», — сказал мистер Тутс. «Да», — отвечал Павел. Я очень мал. Покорно благодарю. Благодарность относилась к услужливости Тутца, который пособил ему взобраться на окно. «Кто у тебя портной?» — спросил Тутц, посмотрев на него несколько минут. «На меня шьет женщина», — сказал Павел. «Та же, что и на сестрицу». «А мой портной — Борджес и компания», — сказал Тутц. «Молодой портной, да только очень дорогой». У Павла достало смыслу покачать головой, как будто он хотел сказать «это и видно». «Богат у тебя отец?» — спросил Тутс. «Богат», — отвечал Павел. «Отец мой домби и сын». «И кто?» — спросил Тутс. «И сын», — повторил Павел. Мистер Тутс несколько раз повторил про себя эту фамилию, стараясь хорошенько запомнить. Но, не надеясь на свою память, он сказал, что завтра поутру он опять об этом спросит. Как будто фирма «Домби и сына» особенно его интересовала. И действительно, он уже занимался составлением плана дружеского письма к своей особе от имени Павлова отца. В это время другие воспитанники, все-таки за исключением окаменелого мальчика, собрались в кучу. Все они были очень бледны, говорили тихо, и головы их были забиты до такой степени, что молодой Байтерстон мог служить для них образцом остроумия. «Ты спишь в моей комнате, не правда ли?» — спросил торжественно молодой джентльмен, у которого воротничок из-под рубашки доставал до самых ушей. «Тебя зовут Брикс?» — спросил Павел. «Нет, Тозер», — отвечал молодой джентльмен. «Все равно, я сплю в твоей комнате». «Вот его зовут Бриксом», — продолжал Тозер, указывая на окаменелого джентльмена. — А как твое здоровье, Домби? — Павел отвечал, что он довольно слаб. Тозер сказал, что это и видно по глазам. — А очень жаль, — прибавил он, — потому что тут нужно железное здоровье. Потом спросили Павла, не с Корнеллией ли он будет учиться. И когда тот отвечал «да», все молодые джентльмены, кроме Брикса, выразили глубокое сожаление. Опять раздался страшный звон медного таза. И в ту же минуту воспитанники гурьбой пошли в столовую. Все-таки, однако же, за исключением Брикса, окаменелого мальчика, который остался на своем месте в том же положении, как был. Павел увидел, что для него в комнату принесли на тарелке ломать хлеба с серебряной вилкой, положенной под салфетку. Доктор Блимбер уже сидел в столовой на своем обыкновенном месте, на переднем конце стола. А миссис Блимбер и мисс Блимбер занимали места подле него. На заднем конце стола, напротив доктора, уселся магистр Фидер, явившийся к обеду в черном фраке. Стул Павла поставили подли мисс Блимбер. Но когда он сел, оказалось, что его брови не возвышались над уровнем столовой скатерти, и потому распорядились подложить под это седалище несколько книг, принесенных из докторского кабинета. С той поры Павел всегда приходил с этими книгами, и его место подле мисс Корнелии утвердилось на законном основании. Доктор прочитал молитву, и обед начался. Первым блюдом был суп, за которым следовали жареная говядина, вареная говядина, зелень, пирог и сыр. За столом вся сервировка была прекрасна и величественна. Перед каждым молодым джентльменом лежали салфетка и массивная серебряная вилка. Буфетчик в синем фраке со светлыми пуговицами разносил кушанье и величественно разливал по стаканам пива как будто в руках его была бутылка с дорогим вином. Никто, если не был спрошен, не говорил ни слова. Кроме доктора Блимбера, миссис Блимбер и мисс Блимбер. Как скоро молодой джентльмен не был занят вилкой, ножом или ложкой, глаза его по какому-то невольному притяжению обращались на доктора, на докторшу или докторскую дочь. Один тутс составлял исключение из этого правила. Занимая место на одной стороне с Павлом подле мистера Фидера, Он беспрестанно выставлял голову вперед или назад и старался поймать взор нового пришельца. Раз только во время обеда завязался разговор, в котором по непредвиденному случаю принял невольное участие молодой джентльмен. Это было за сыром, когда доктор, выкушав стакан портеру, кашлянул два или три раза и начал таким образом. «Достойно замечания, мистер Фидер, что римляне при имени этого ужасного народа непримиримого врага всей молодой компании. Джентльмены устремили глаза на доктора, приготовившись выслушать ученую речь с почтительным вниманием. В это время один из воспитанников, допивая пиво, случайно встретился с глазами доктора и вдруг, поставив стакан, почувствовал судорожные припадки перхоты. Доктор должен был приостановиться. — Достойно замечания, мистер Фидер! — начал он снова прерванную речь. Что о римляне во времена императоров, когда роскошь достигала необыкновенной высоты, прежде неслыханной. И когда штат Гальтер опустошали целые провинции и разоряли жителей единственно для того, чтобы добыть средства для одного императорского обеда. Здесь несчастный воспитанник, который долго раздумывал и пыхтел, чтобы пересилить судорожный припадок, разразился, наконец, самым громким кашлем. «Джонсон», — сказал мистер Фидер тоном легкого упрека, — «выпей воды». Доктор бросил суровый взгляд и дождался, пока Джонсону подавали стакан. Потом он начал опять. «И когда, мистер Фидер...» Но мистер Фидер не мог оторвать глаз от Джонсона, который снова готовился разразиться, как бомба. «Извините, сэр», — сказал магистр. «И когда...» — сказал доктор, возвышая голос. «Когда, брат Виталия...» Действительность факта совершенно впрочем, невероятного для толпы нашего времени подтверждается современными писателями, заслуживающими полного доверия. И когда говорю я о брат Виттели приготовил обед, за которым подано было 2000 рыбных блюд? Выпей воды, Джонсон. Рыбных блюд, господин доктор, сказал мистер Фидер. 5000 блюд из различных сортов домашней птицы или закуси коркой хлеба. — сказал мистер Фидер. — И одно блюдо! — продолжал доктор Блимбер, еще более возвышая голос и озираясь вокруг стола. — Блюдо, названное по причине его огромной величины щитом Минервы и приготовленное, между прочим, с дорогими приправами из фазаньях мозгов. восклицание Джонсона. — Из мозгов куликов? — Из внутренних частей рыбы, называемой скари... — У тебя лопнет жила на голове, — сказал мистер Фидер. — Ты уж лучше дай себе волю. — И еще из внутренностей миноги, добытой в Карпатском море, — продолжал доктор строгим голосом. — Когда мы читаем об этих роскошных пирах и сверх того припомним еще что тит... — Что подумает бедная мать, когда с тобой сделается апоплексический удар? — сказал мистер Фидер. — Да, Митсан, ты весь посинял. — сказал мистер Фидер. — нейрон Тиберий, Каллигула, Гелиогабал и многие другие? — продолжал доктор. — Это, однако же, замечательно, сэр, если вам угодно меня слушать. Очень замечательно. Но с воспитанником в эту минуту сделался такой ужасный припадок кашля, что товарищи начали колотить его в спину. Мистер Фидер поднес к его губам стакан воды, а буфетчик должен был несколько раз провести его по комнате. Суматоха продолжалась не менее пяти минут. И когда, наконец, Джонсон начал мало-помалу приходить в нормальное положение, в комнате воцарилось глубокое молчание. «Господа», — сказал доктор Блимбер, — «вставайте на молитву». «Корнелия, сними домби. Джонсон, завтра поутру перед завтраком. Ты прочтешь мне наизусть по греческому тексту из Нового Завета. Первое послание Павла к Ефесеям». «Наши занятия, мистер Фидер, начнутся через полчаса» и джентльмены поклонились и ушли. Мистер Фидер сделал то же. В этот короткий промежуток времени до начала уроков воспитанники стали бродить попарно рука об руку по небольшой площадке за домом. А некоторые напрасно покушались засветить отрадный луч надежды в мертвелом сердце Брикса. Но никто не позволил себе унизиться до игры. В условленное время снова раздался громкий бой медного таза, и классная комната наполнилась учениками под предводительством доктора Блимбера и мистера Фидера. Так как послеобеденный отдых по милости Джонсона продолжался нынешний день менее обыкновенного, то вечером перед чаем воспитанники вышли гулять. И на этот раз даже Брикс принял участие в общем развлечении. Вместе с питомцами вышел и сам доктор Блимбер, ведя под руку маленького Павла. Чайная церемония была столько же великолепна, как и обеденная. По окончании ее молодые джентльмены встали из-за стола раскланялись и пошли повторять свои уроки. А мистер Фидер удалился в свою комнату. Павел между тем забился в уголок и старался угадать, что-то теперь думает о нем Флоренцо. В этом убежище его отыскал мистер Тутс, задержанный на несколько минут чрезвычайно важным письмом от герцога Веллингтона. Долго смотрел он на него, не говоря ни слова, соображая, по-видимому, как бы начать разговор. «Любишь ли ты жилеты, Домби?» Спросил он, наконец. «Да», — сказал Домби. «И я люблю», — сказал Тутс. Больше ничего не придумал сказать мистер Тутс, не перестававший весь вечер рассматривать маленького Павла, который, по-видимому, очень ему нравился. Павел со своей стороны тоже не хотел начинать разговора, так как молчание больше соответствовало его целям. В 8 часов молодое общество снова собралось в столовую на молитву перед которой буфетчик предложил хлеб, сыр и пиво джентльменам, желавшим прохладить себя этими лакомствами. Церемония кончилась словами доктора. «Господа, завтра поутру занятия наши начнутся в семь часов». Тут только маленький Павел в первый раз заметил у Корнелии глаз, который теперь был обращен прямо на него. «Когда доктор произнес эти слова, «Господа, завтра поутру наши занятия начнутся в семь часов», молодые джентльмены раскланились, И пошли в спальню Облегчая душу откровенным разговором Брикс сказал в спальне своим товарищам Что у него ужасно разломило голову И что он очень желал бы умереть Если бы не жаль было матери И черного дрозда, который остался у него дома Тозер говорил мало Зато много вздыхал И советовал Павлу держать ухо востро Потому что завтра и до него дойдет очередь После этих пророческих слов Он разделся и лег в постель Когда Брикс и Павел тоже накрылись одеялами, в спальню вошел под слеповатый парень, потушил огонь и пожелал джентльменам спокойной ночи и приятного сна. Но это искреннее желание не принесло своих плодов. Павел, который долго не мог заснуть, да и после часто просыпался, заметил, что Брикса ужасно давит его урок, как домовой. А Тозор, подавляемый во сне такими же впечатлениями, хотя в меньшей степени, разговаривал на неизвестных языках, Бормотал греческие и латинские фразы, равно непонятные для Павла. Все это среди ночного безмолвия производило какое-то дикое и крайне неприятное впечатление. Наконец сладкий сон сомкнул утомленные глаза маленького Павла и пригрезилось ему, будто гуляет он под руку с Флоренцией в прекрасном саду. Будто любуются они цветами и подходят к огромному подсолнечнику, который вдруг превратился в медный таз и загудел пристрашным образом над самым ухом открыв глаза он увидел пасмурное зимнее утро с мелким дождем и в то же время действительно услышал громкие звуки таза подававшего страшные сигналы к приготовлению в класс. товарищи его уже встали У Брикса от печали и ночного кошмара лицо опухло и раздулось до такой степени что почти не видно было глаз он надевал сапогги казался в самом дурном расположении духа точно так же как тозар который был уже совсем одет и стоял перед окном, вздрагивая и подергивая плечами. Бедный Павел от непривычки не смог одеться сам собою и попросил товарищей сделать милость подтянуть ему шнурки. Но Брикс сказал только «пошел прочь». А Тозор проговорил «убирайся» и отвернулся к окну. Ребенок кое-как снарядился и сошел в нижний этаж, где увидел красивую молодую женщину в кожаных перчатках, выгребавшую залу из камина. Казалось, она была чрезвычайно изумлена появлением ребенка и спросила, где его мать. Когда Павел сказал, что она умерла, молодая женщина скинула перчатки, сделала, что было для него нужно, отогрела его руки, поцеловала его и сказала, что если еще когда-нибудь окажется в чем нужда, разумеется, относительно платья, то ему стоит только позвать Мелию, и она сейчас к его услугам. Павел поблагодарил от всего сердца и тихонько поплелся в класс, где молодые джентльмены готовились к своим урокам. Но, проходя мимо одной непритворенной комнаты, он услышал голос. «Ты или это, Домби?» «Я, мисс». Это была Корнелия, и Павел узнал ее по голосу. «Войди сюда, Домби», — сказала мисс Блимбер. И Павел вошел. Мисс Блимбер была точно в таком же костюме, как и накануне, за исключением шали на ее плечах. Очки уже красовались на ее носу, и Павел спрашивал себя, неужели она и спит в них. У нее была особая маленькая комната с книжным шкафом и без камина. Но мисс Блимбер никогда не чувствовала холоду и расположение к сонливости. «Ну, Домби, теперь я выхожу», — сказала мисс Блимбер. Павел удивился, куда и зачем идет она в такую дурную погоду, и почему вместо себя не пошлет слугу. Но он не сделал никакого замечания и обратил все свое внимание на маленькую кипу новых книг, лежавших на столике мисс Блимбер. «Это твои книги, Домби», — сказала мисс Блимбер. «Все мои, мисс?» «Все», — отвечала Корнелия. «Мистер Фидер скоро купит для тебя еще, если будешь хорошо учиться». «Покорно благодарю», — сказал Павел. «Так теперь я иду», — продолжала мисс Блимбер. И пока я хожу, то есть с этого часа до завтрака. Ты должен прочесть все, что здесь отмечено карандашом. И после скажешь, все ли ты хорошо понял. Не теряй времени, Домби, тебе надобно торопиться Ступай вниз и начинай. Слушаю, мисс, — отвечал Павел. Книг было так много, что хотя Павел ухватился за них обеими руками, придерживая верхнюю подбородком, средняя книга выскользнула, прежде чем он дошел до двери, и тогда весь этот груз попадал на пол. «Ах, домби-домби, какой ты неосторожный!» Сказала мисс Блимбер и нагрузила его снова. На этот раз Павел, тщательно соблюдая равновесие, благополучно вышел из комнаты, но на дороге он уронил две книги на лестнице, одну на пол в первом этаже и еще одну перед классной комнатой. Положив остальные на свой столик, он должен был воротиться и подобрать растерянное сокровище. Когда, наконец, вся библиотека была собрана, он вскарабкался на свое место и принялся за работу, ободренный замечанием Тозера, который сказал только «Попался, любезный!» И уж более ничего не говорил ни он, ни его товарищи, вплоть до самого завтрака. Когда завтрак, продолжавшийся с обыкновенной торжественностью, был окончен, Павел поплелся наверх за мисс Корнелией. — Ну, Домби, — сказала мисс Блимбер, — что ты сделал с книгами? книги были английские но больше латинский, объяснявший употребление членов, торговлю древних кориогенян, склонение существительных, крестовые походы, правила орфографии, построение Рима и беглый взгляд на ход образования вообще с приложением таблицы умножения. Когда Павел разобрал урок под номером вторым, он нашел, что ничего не знает из первого номера. И когда потом добрался до номеров 3 и 4 в голове его образовались понятия вроде следующих. 3:4 Аннибал, 5 из 12 хик, хек, хок. Глагол согласуется с древним британцем, а существительные должны стоять в одном ряже с крестовыми походами. Ах, домби, домби, сказала мисс Блимбер. Какой ты бестолковый. Вот, если бы позвать сюда старика Глыба, сказал Павел. Я бы лучше стал понимать. Прикажите позвать его, мисс. Какие глупости! — проговорила мисс Блимбер. — Не смей никогда говорить о глыбе, тут не место этим уродом Вперед, бери с собой домби только по одной книге. И когда выучишь один урок, приходи за другим. Возьми теперь верхнюю книгу и ступай в класс. Мисс Блимбер выразилась насчет бестолковости Павла с видимым удовольствием. И, казалось, была рада, что будет иметь с ним постоянные сообщения. Павел удалился, как ему велели с верхней книгой, и начал долбить урок. Иной раз ему удавалось прочесть его наизусть, слово в слово. В другой он не помнил ни одного слова. Но, наконец, он отважился явиться с отчетом к мисс Блимбер, которая, закрыв и бросив поданную ей книгу на стол, проговорила. «Ну, Домби, читай, я слушаю». Павел был так озадачен этой неожиданной выходкой, что решительно забыл вытверженный урок и смотрел с глубочайшим изумлением на ученую девицу, у которой все печатные книги были в голове. При всем том ему удалось выказать себя с весьма хорошей стороны. И мисс Блимбер, сделавший теперь лестный отзыв о его способностях, снабдила его другим уроком, а потом еще другим, так что до обеда он вытвердил всего четыре урока. Но зато чувствовал после этой головоломной работы величайшее головокружение и ходил как сонный. Точно так же, как и другие молодые джентльмены. За исключением, разумеется, Тутса который, получив письмо от какого-то владетельного князя, был в очень веселом расположении духа. Павел удивился, отчего стенные часы без устали, повторяя один и тот же вопрос, никогда не говорили «Господа, мы начнем теперь свои занятия». Эта фраза беспрестанно произносилась перед ними. Учение двигалось и кружилось, как могучее колесо, вытягивая и растягивая умственные фибры молодых джентльменов. После чаю при свете ламп. Опять начались уроки и приготовления к завтрашнему дню. Все зубрило и долбила до той поры, пока сладкий сон на несколько часов не приводил в забвение этого умственного бичевания. О, суббота! Вожделенная! Трикраты вожделенная суббота! День веселья, день блаженства, когда Флоренса в известный час, в известную минуту, не сдерживаемая никакой погодой, никакими препятствиями, хотя миссис пипчин грызла и терзала ее без всякого милосердия, приходила в учебное заведение доктора Блимбера. Эти субботы были истинными днями обетованного успокоения для двух маленьких израильтян между христианами, для брата и сестры, соединенных священным чувством любви. Даже воскресные вечера, тяжелые вечера, тень которых омрачала уже воскресное утро, не могли испортить этой драгоценной субботы. Тогда, где бы ни бродили они, где бы ни сидели, на привольном морском берегу или в душной комнате миссис Пипчин, для Павла это было все равно. С ним была Флоренса, и больше ни в ком он не нуждался. С ним была Флоренса, которая напевала ему нежную песенку или покоила его утомленную голову на своих коленях. И когда, наконец, в роковой воскресный вечер темная докторская дверь поглощала бедного Павла на другую неделю, он прощался, Только с флоренцией И ни с кем более. Когда миссис Виким была выписана из Брайтона в Лондон, место ее в доме миссис Пипчен заняла Сусанна Ниппер, выжига. Теперь молодая и очень красивая женщина, расторопная и бойкая. Которая как раз пришлась под пару миссис Пипчен, встретившей первый раз в жизни приличную для себя партию. В первый же день по прибытии в Брайтон мисс Ниппер объявила ей войну. Непримиримую войну на жизни смерть. И в короткое время уже дала несколько сражений с блистательным успехом. Она не просила и не давала пощады. Она сказала «будет война» и война была. И миссис Пипчин с этой поры жила среди нечаянных нападений, непредвиденных засад, смелых вызовов. Сусанна тормошила и опустошала своего неприятеля всегда и везде. За котлетами, за сладкими пирогами, в зале, в столовой, в спальне. Однажды вечером, в воскресенье, после окончательного прощания с Павлом, Флорен, совратившись домой, вынула из редикюля небольшой лоскуток бумаги, на котором было написано несколько слов карандашом. — Смотрите сюда, Сусанна, — сказала она. — Вот это заглавие тех книжек, что Павел приносит домой. Я списала их прошлую ночь, когда он читал, бедняжка, несмотря на крайнюю усталость. — С чего вы взяли показывать их мне, мисс Флой? — возразила Сусанна. — Я скорее соглашусь смотреть на миссис пипчин Вы потрудитесь, пожалуйста, Сусанна, купить для меня эти книги завтра поутру. У меня довольно денег, — сказала Флоренца. — Это что за новости, мисс Флой? — с живостью возразила мисс Снипер. — Как вы можете говорить такой вздор, когда у вас и без того целые груды книг? и когда мистер Домби, по вашей милости, нагнал сюда целую свору учителей и учительниц, черт бы их побрал. Хотя сказать правду вашему папеньке никогда бы не пришло в голову выучить вас чему-нибудь, если бы вы сами ему не надоели. Но согласиться на просьбу и предложить без просьбы — две вещи разные, мисс Флой. Вот если бы ко мне посватался какой-нибудь красивый парень и сказал «Сусанна, будь моей женой!» Изволь, отвечала бы я. Но ведь это не то, что сказать... «Полюби меня, любезный, мне хочется замуж!» «Пожалуйста, купите, Сусанна. Мне очень нужны эти книги». «А зачем вам их, мисс Флой?» Спросила Ниппер и прибавила немножко потише. «Если вы хотите размозжить ими голову миссис Пипчен, я, пожалуй, накуплю их целую телегу. Мне кажется, я могу немного пособлять бедному Павлу, когда у меня будут эти книги, и облегчать его недельное занятие. По крайней мере, попытаюсь. Купите, пожалуйста. Я никогда не забуду этой услуги». И Флоренса сопровождала свою просьбу таким умоляющим взором, что Сусанна, не делая более никаких возражений, взяла из ее рук маленький кошелек и тут же отправилась рысью исполнять поручение. Добыть это сокровище было не так легко. В одной лавке сказали, что таких книг никогда не водилось, в другой, что в прошлом месяце была их пропасть, а теперь нет ни одной, в третье, что на будущей неделе привезут их целую гибель. Но Сусанна была не такая девушка, чтобы прийти в отчаяние от этих пустяков. Она завербовала в знакомой лавке молодого белокурого парня в черном калинкоровом переднике и, отправившись на поиски вместе с ним, начала по всем возможным направлениям таскать его взад и вперед. Так что услужливый малый совершенно выбился из сил, и готов был сделать все на свете, лишь бы только отвязаться от своей спутницы. Наконец, книги были найдены, куплены. И Сусанна с торжеством возвратилась домой. С этим сокровищем, по окончании собственных уроков, Флоренса сидела по ночам в своей комнате и следила за братом по колючим кустарникам книжного странствования. При быстрых способностях и редкой сметливости молодая девушка, одушевленная любовью, этим могущественным наставником. В скором времени догнала своего брата, сравнялась с ним и перегнала его. Ни полслова об этом не было сказано миссис Пипчен. Флоренса всегда трудилась по ночам за своим рабочим столиком, когда все в доме спали крепким сном, кроме Сусанны, которая обыкновенно сидела под линей с папильотками в волосах и заспанными глазами между тем, как пепел уныло хрустел в камине, превращаясь в золу. И догоравшие свечи печально вторили ему перед своим последним издыханием. Быть может, смотря на это тружничество, или, правильнее, на это высокое самопожертвование, миссис Чик согласилась бы, наконец, признать тут некоторые усилия и утвердить за своей племянницей имя Домби. И велика была награда, когда в субботу вечером, в ту пору, как Павел по обыкновению принялся за свои уроки, Она села подле него и начала объяснять ему темные места, выравнивая таким образом и выглаживая трудный путь школьного образования. Павел краснел, улыбался, крепко сжимал сестру в своих объятиях, и только Богу известно, как билось и трепетало ее сердце при этом высоком вознаграждении. «Ох, Флой!» — говорил брат. «Как я люблю тебя! Как я люблю тебя, Флой!» «Я тебя, мой милый!» «Знаю, Флой, знаю». Больше ничего он не говорил во весь этот вечер и спокойно сидел подле сестры. Ночью три или четыре раза он приходил к ней из своей маленькой комнаты и опять говорил, что любит ее. С этой поры брат и сестра каждую субботу во время ночи сидели вместе за книгами, стараясь по возможности облегчить занятия для будущей недели. Мысль, что он работает там, где Флоренцо трудилась еще прежде него и для него, не щадя своих сил. Эта утешительная, отрадная мысль уже сама собою в высшей степени подстрекала его деятельность и оживляла утомленную душу. Но кроме того, Павел получал от сестры действительную помощь и облегчение. И, быть может, это обстоятельство окончательно спасло его от неминуемой гибели под тяжестью груза, который взваливала на его спину прекрасная Корнелия Блимбер. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы мисс Блимбер была к нему слишком строга. Или чтобы доктор Блимбер вообще безжалостно обходился с молодыми джентльменами. Корнелия следовала только правилам веры, в которой была воспитана. А доктор, по какой-то странной избивчивости в своих идеях, смотрел на молодых джентльменов так, как будто они были докторами и все родились взрослыми. Ближайшие родственники молодых джентльменов, ослепленные тщеславием и дурно рассчитанную торопливостью, «До небес превозносили доктора Блимбера». И было бы странно, если бы теперь он открыл свою ошибку и направил распущенные паруса в другую сторону. С Павлом, как и с прочими воспитанниками, повторилась одна и та же история. Когда доктор Блимбер сказал, что он очень умный мальчик и быстро идет вперед, мистер Домби более чем когда-либо принялся хлопотать, чтобы сын его был напичкан по горло всякой всячиной когда напротив Абриксе было возвещено, что у него не слишком бойкие способности и успехи покамест еще слабы. Отец этого джентльмена оказался неумолимым. Словом, как невысока и душна была температура в докторской теплице, владельцы этих растений всегда изъявляли готовность подкладывать горячие уголья и раздувать мехи. Скоро Павел потерял всю живость, какую имел сначала. Но характер его по-прежнему остался странным, задумчивым, стариковским и даже еще более утвердился в этих свойствах при обстоятельствах, столь благоприятных для их развития. Разница была лишь та, что он сосредоточился теперь исключительно в себе самом и уже не имел того живого любопытства, какое некогда обнаруживал в доме миссис Пипчен, наблюдая черного кота и его владелицу. Он любил оставаться наедине, и в редкие часы, свободные от занятий, бродил без товарищей около докторского дома или сидел на лестнице, прислушиваясь к громкому бою огромных часов. Он изучил в доме все стенные обои и видел на рисунках такие вещи, которых никто не видал. Миниатюрные львы и тигры, бегающие по стенам спальни, и косые рожи на коврах стояли с ним на самой короткой ноге. И жил он один, среди чудных видений своей фантазии, и никто не понимал его. Миссис Блимбер называла его странным, а лакей иной раз говорили между собою, что маленький дом безкучает. Больше никто ничего не говорил о нём. Только молодой Тутс имел некоторую идею о загадочном предмете, но никак не мог объяснить ее ни себе, ни другим. Идеи, подобно провидениям, должны принять какой-нибудь образ, чтобы сделаться доступными. А тут с не мог сообщить своим мыслям никакого образа и давно перестал допытываться тайн от своей души. Из мозга его, как из свинцового ящика, выходил какой-то туман, без формы и внешнего вида, не оставляя после себя ни малейших следов. Долго и часто следил он глазами за маленькой фигурой на морском берегу. И какая-то таинственная... Неотразимая симпатия привлекала его к сыну мистера Домби. «Как твое здоровье?» — спрашивал он Павла по 15 раз на день. «Очень хорошо», — отвечал Павел. «Покорно благодарю». «Давай же руку!» — говорил потом Тутс. И Павел протягивал руку. Помолчав минут 10 мистер Тутс, не спускавший глаз с маленького товарища, опять спрашивал его, как ваше здоровье. И Павел опять отвечал «Очень хорошо, покорно благодарю». Однажды мистер Тутс сидел за своей конторкой, занятый по обыкновению важной корреспонденцией. Как вдруг великая мысль озарила его голову. Он бросил перо и пошел к Павлу, которого, наконец, после длинных поисков, нашел сидевшим на окне в своей спальне. Павел смотрел на морской берег. «Послушай, Домби!» — вскричал Тутс. «Ты о чем думаешь?» — О, я думаю о многих вещах, — отвечал Павел. — Неужто? — вскричал Туц, находя, что такой факт уже сам по себе был чрезвычайно удивителен. — Если бы тебе пришлось умереть, — начал Павел, смотря ему в лицо. Туц оробел. — Не лучше ли бы ты согласился умереть в лунную ночь при ясном и чистом небе, когда подувает ветерок, как в прошлую ночь? Мистер Тутс с выражением сомнения взглянул на Павла, взял его за руку и сказал, что он ничего не знает. «О, это была прекрасная ночь», — продолжал Павел. «Я долго смотрел и прислушивался к морским волнам. На поверхности их, при полном свете луны, качалась лодка с парусом. Ребенок смотрел так пристально и говорил так серьезно» что мистер Тутс увидел настоятельную необходимость сделать какое-нибудь замечание об этой лодке. «Это контрабандисты?» — сказал мистер Тутс. Но припомнив, что каждый вопрос имеет две стороны с одинаковой степенью вероятности, он прибавил. «Или таможенные?» «Лодка с парусом», — продолжал Павел. «При полном свете луны. Парус весь серебряный. Она плыла далеко от берега, и... Как ты думаешь, что она делала?» когда качали ее волны. «Ныряла?» — сказал мистер Тутс. «Мне казалось, что она манила меня к себе», — говорил Павел. «Вон она! Вон она!» «Кто?» — вскричал Тутс, приведенный в ужасный испуг, при этом внезапном восклицании. «Сестра моя, Флоренцо!» — сказал Павел. «Вон она смотрит и махает рукой! Она видит меня! Она видит меня! Здравствуй, милая! Здравствуй, здравствуй!» Павел стоял на окне, хлопал в ладоши и посылал сестре воздушные поцелуй. Но когда Флоренцо, проходя мимо, скрылась из виду, лицо его, оживленное ярким румянцем, опять приняло меланхолическое выражение и прониклось тревожным ожиданием. Все эти переходы из одного состояния в другое были слишком замечательны, чтобы ускользнуть от внимания даже такого наблюдателя, как мистер Тутс. Свидание на этот раз было прервано визитом миссис Пипчен, которая обыкновенно приходила по сумеркам в докторский дом два или три раза в неделю, чтобы навестить своего бывшего воспитанника. Ее прибытие в эту минуту произвело чрезвычайно неприятное впечатление на мистера Тутца. Так что он, по какому-то безотчетному побуждению, после первых приветствий еще два раза подошел к миссис Пипчен, чтобы осведомиться, все ли она в добром здоровье. Эту выходку миссис Пипчин приняла за личное оскорбление — и немедленно сообразила, что мысль о такой обиде родилась и созрела в дьявольском мозгу слепого болвана, на которого, как и следует в тот же вечер, была принесена формальная жалоба доктору Блимберу. И тот должен был сказать своему слуге, что если он еще раз повторит подобную проделку, то его уже без всяких объяснений прогонят со двора. Когда дни делались длиннее, Павел уже каждый вечер становился у окна и выжидал флоренсу Она в известное время несколько раз проходила мимо докторского дома, пока не увидит брата. И ее появление было живительным солнечным лучом, озарявшим ежедневную жизнь бедного Павла. Часто после сумерек другая фигура блуждала мимо докторского дома. Фигура мистера Домби, который теперь уже редко приезжал по субботам. Он хотел лучше быть неузнанным и украдкой смотрел на высокие окна где его сын готовился быть человеком. И он ждал, и надеялся, и караулил, и мечтал. О, если бы видел он! Другими глазами видел, как бедный унылый мальчик, прилегший грудью на окно, прислушивается к гулу морских волн и устремляет задумчивые взоры на беспредельное небо, туда, где носятся темные облака, где беззаботно порхают птицы, Между тем, как он, несчастный узник, заключен безвыходно в своей одинокой клетке.